Глава 16 Я летел на Валькирии и думал, что уже, в принципе, мне не нужны обычные консервативные средства передвижения. Снова, как в прошлой жизни, я мог путешествовать, куда вздумается. Но разве что пока в пределах этого мира, плюс некоторые ответвления, доступные в силу ограничений самой сути запретных миров, Однако некоторые вещи доставляли мне удовольствие. К примеру, полет на Валькирии, когда Пожарский по моей просьбе закладывал веселые виражи, а я мог любоваться красотами Империи под крылом. Как много поменялось за это время! Род Галактионовых снова возвысился, а я стал личностью мирового масштаба. Мелковато, если говорить про амбиции Сандра. Но чрезвычайно впечатляюще, если иметь в виду Александра Галактионова. Снова и снова я возвращался к мысли, что выделенный мне отпуск был дан мне Вселенной не просто так. Об этом не принято говорить, но я точно знал, что старый Мак и Дэн пропадали на некоторое время из поля зрения. Да, они постоянно пропадали, уходя на очередную охоту, но здесь было кое-что другое. Проблема была в том, что это было настолько давно, еще до моего рождения, что очевидцев и свидетелей я найти не мог. Но кроме как первого охотника, но тот ясен пень ничего не скажет. И меня стали терзать смутные сомнения. Не уходили ли Макс с Деном, а, возможно, и с Вульфом, на перезагрузку? Ну, точнее, такое же перерождение, как у меня. Не в этом ли секрет охотников, что когда каждый из нас приближается к границе божественности, случается перерождение, дабы, побывав в шкуре обычного человека, Мы могли понять, что мы теряем, и самое главное, кого мы защищаем. Это все мои догадки, но я намерен серьезно поговорить с Дэном и Маком, когда вернусь. Тем более, если я прав, то я как бы вступил в их клуб. Хотя знаю этих старых задниц. Они мне мозг выкрутят, прежде чем расскажут хоть что-нибудь. Но попытаться стоит. Еще я перебирал в голове свои ближайшие планы. Первое... Я все-таки пообещал императрице слетать за царевной. Да, отправил СМС туда. Лиза сразу начала названивать, пытаясь поговорить со мной. Но настроения у меня не было. Есть у меня определенные планы на Лизу и империю. Но для этого должно пройти некоторое количество времени. Да и в принципе, я не готов уже отдавать, отвлекать себя от поставленной цели. Почему-то мне кажется, что борьба с богами вышла на финишную прямую. Но только в конце все станет сильно сложнее, учитывая колыбели тех, кто стоит за ними. Неназываемый морфеей Мудрейший покажется досадным недоразумением. «Не, ну тут я, конечно, утрирую. Какие-никакие, но они все-таки боги. Но я действую правильно. Главное, чтобы в последний момент не мешалась Вселенная, решив, что я расшатал равновесие. А она такое может, да?» «Саша, прибыли!» — раздалось у меня в наушнике. Я взглянул вниз и увидел бескрайние картофельные поля. А это значит, что прямо сейчас мы пролетаем над графством знатного картофеля вода графа Дорничева, под маской которого скрывается могущественный хранитель. «Обратно, как всегда, своим ходом?» — спросил Пожарский. «Ну, почти», — улыбнулся я. Абдула наконец совладал с новыми печатями. «Заодно проведу испытание». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Пожарский. «Не боишься, что он тебя куда-нибудь не туда отправит?» Боюсь. — улыбнулся я. — Но лучше пусть меня он куда-нибудь не отправит, нежели кого-то из вас. — И не поспоришь, — согласился Пожарский. С портальщиком случилась интересная история. Я решил расширить его энергетический потенциал печатями, а у него внезапно случилось возмущение эфира. Хорошо, что с его телом и духом работал именно я. А ведь я немного знал, в чем сложность портальщиков. Да-да, та самая проблема. Обмен информацией, когда являешься одним из сильнейших людей в многомерной Вселенной, то для переговоров с другими такими же явно недостаточно денежных средств приходится обмениваться информацией. А с моим заклятым другом Грегори Торговцем было вдвойне сложнее. Ведь в силу своей профессии, точнее даже призвания, он знал, казалось, почти все во Вселенной, и удивить его чем-нибудь было чрезвычайно сложно. Но в общих чертах, Портальный дар был настолько сложный и запутанный, что даже внутренняя структура владельца подстраивалась под весь этот упорядоченный хаос, который творил маг, перемещаясь через пространство и иногда время. И для того, чтобы совладать с этим, ну, сам Грегори говорил, что он уверен в себе на 99%, а 1% всегда оставляет на долю случая. А если это говорил могущественнейший пространственный маг многомерной вселенной, то уж кому-кому, а ему верить можно. В общем, намучился я, когда ставил печать. Не зря портальщики магические татуировки не только на кожу, но и на сами кости ставили, дабы быть хотя бы немного более стабильными. Это я не говорю о том улучшении энергетической структуры, где сам черт ногу сломит. Так что, когда я поставил первую печать, она внезапно телепортировалась в другой энергетический узел, абсолютно бесконтрольно и непредсказуемо. Пришлось поиграть буквально в пятнашки, что он на время вывел Абдулу из строя. Но в итоге, когда все встало как нужно, то он походил немного со Стаховым по разломам. Прямо сейчас у меня был лучший портальщик этого мира. Пару тестовых заданий он выполнил на ура. Теперь был последний, финальный экзамен по мысленной связи. Он должен был поставить маяк ко мне, не будучи ни разу в этом месте, открыть портал в имение, чтобы я смог туда перебраться. И да, я не шутил Пожарскому, что если что-то пойдет не так, то лучше уж меня забросит к черту на куличке, нежели кого-то незнакомого с магией перемещения. Последнюю мысль я додумывал, когда долетел в свободном полете к земле. «Крошета!» — заявил Шнырька в своем шлеме и очках, крепко держащий меня за воротник. Мелкому тоже нравился свободный полет. Он никогда не пропускал таких моментов. Мягко приземлившись, дабы не создавать ненужных разрушений, я поправил одежду и направился в сторону усадьбы, больше напоминающей средневековый замок с башнями и толстенными стенами. Ну, собственно, им он и являлся. Еще в прошлый раз я ненавязчиво просканировал жилище хранителя и понимал, что это сложнейшая многопространственная структура, И в видимом мире находится только его крохотная часть. Но на то они и хранители, чтобы хранить сразу все уровни запретного мира. Приятно, что мне даже снатучаться не пришлось. Ворота распахнулись сами собой. И вежливый гвардеец, поклонившись, поприветствовал меня без разговоров и повел меня в главный зал. По пути ко мне присоединилась супруга-хранителя. В первый раз мы остались наедине, хотя и шли, в принципе, в сторону ее мужа, и было время поболтать. «Здравствуй, Сандер», — улыбнулась милая женщина, которую я знал в другом мире и в другом обличии. «Привет, Исида», — улыбнулся я в ответ. «Хитрый ход стать женой хранителя, чтобы получить доступ к запретному миру». «Ну так у меня были хорошие учителя». Девушка взглянула на меня, и мы вместе рассмеялись. «Он знает, что женат на богине!» — кивнул ее в сторону зала, куда мы шли. В ответ Исида покачала головой, и взгляд ее немного потух. «Да какая из меня богиня? Что ты говоришь?» «Ну, вообще-то, самая настоящая. А то, что ты здесь, доказывает, что списывать тебя со счетов точно не нужно было». «Но ты же меня и не списывал», — лукаво улыбнулась женщина, глядя на меня. «Никогда. Та битва была сложной для нас всех и многие считали, что ты погибла. Я-то точно знал, что так просто богиню плодородия не убить». Девушка снова рассмеялась, на этот раз уже довольно радостно. «Приятно это слышать, хотя сил у меня почти не осталось». «Ну, тебе их много и не нужно с твоим талантом. Да и, в принципе, я мог бы догадаться, что вся эта картошка твоих рук дело». «Ну, скажем так, это тот прекрасный момент, когда хобби мужа...» совпадает с возможностями его жены». Украдкой бросила на меня взгляд богиня под прикрытием. Но было видно, что мои слова доставили ей удовольствие. «И рассказать, какого черта вам всем нужно в этом мире, ты мне, конечно же, не хочешь». «Извини, Сандер», — даже с некоторым чувством вины в голосе сказала женщина. «Но это одно из условий Вселенной, которая дала мне сюда доступ. О настоящей причине знают только боги, которые вступили в это соревнование» и любая информация кому-либо другому оканчивается дисквалификацией. «Ясно», — кивнул я, за что получил снова пронзительный взгляд богини. «Вот только не говори, что у тебя нет никаких догадок. В жизни не поверю». «А я и не говорю», — сказал я неопределенно. Некоторое время мы шли молча, каждый думая о чем-то своем. Буквально перед тем, как войти в зал, Исида остановилась и аккуратно придержала меня рукой. Скажу так, когда настанет время последней битвы, ты можешь рассчитывать на меня. Я остановился и серьезно кивнул. Спасибо, Исида, я это ценю. А ты можешь рассчитывать, что, чтобы бы тебе не было нужно от этого мира, после нашей победы, если это будет в моих силах, я тебе это дам. Ну вот, совсем по-женски надула губки девушка, став копией любой из моих супруг. Любой прекрасный душевный порыв ты переводишь на уровень... — Договорных отношений. Ты мне, я тебе. — Да какие проблемы? — невозмутимо пожал плечами. Я могу тебе ни в чем не способствовать. Хочешь творить добро — твори. «Не — Не-не-не, договор в силе, — запротестовала девушка. Мы одновременно поняли одно и то же, весело рассмеявшись. — Ну а теперь мне нужно поговорить с твоим мужем, — сказал я и на секундочку задумался. — Кстати, как тебе вся эта семейная жизнь? «Не поверишь», — ответила Исида. «Отлично! Истинное удовольствие!» «Ну почему же? Вполне поверю! Ладно, бывай!» Я зашел внутрь большого зала, который поражал своим минимализмом, как, впрочем, и все у графа-хранителя. Большой деревянный стол стоял посреди зала, а за ним на простом деревянном кресле сидел хранитель, опершись подбородком на собранные в замок руки. «Чай, кофе, капучино, картофельное пюре», — не меняясь в лице, поприветствовал меня хранитель. «Нет, спасибо, я просто поговорить», — улыбнулся я, плюхаясь рядом с ним на прочный с виду, но простой деревянный стул. Оказавшись рядом, я присмотрелся к нему более внимательно. «Отвратительно выглядишь, господин хранитель», — попытался добавить его в свой голос участия. «Это так очевидно», — криво усмехнулся граф оторвав взгляд от пустоты и, наконец, взглянув на меня. «Да тут только слепой не увидит. Хранилище переполнилось». Хранилище переполнено было уже тысячу лет назад, когда здесь только начали появляться первые разломы. «Ты что хотел-то? Давай к делу». «К делу позже. Возможно, я смогу тебе помочь с твоей проблемой. Вселенная почему-то не забирает узников. Я правильно понимаю?» — Подозрительно много знаешь о делах хранителей, — недобро прищурился граф Дорничев. — Ой, да хорош комедию ломать. Ты знаешь, кто я такой. Ты знаешь, что я сталкивался с твоими братьями довольно часто. — Знаю. А еще знаю, что твои братья очень меня не любили. Несколько закрытых миров вы попросту взломали, наплевав на волю хранителей. — Ну что поделать? — развел я руками. — Для каждого случая у нас был повод. Существуют разные точки зрения на этот вопрос, но что касается всех мероприятий по закрытым мирам, где участвовал лично я, то могу с уверенностью сказать, что мы все поступили правильно и сделали бы это снова, если бы предоставилась такая возможность. Хотя, я так понимаю, что-то были совсем незапретные запретные миры. Теперь я знаю, как выглядит по-настоящему запретный. Кстати, хотел спросить, в чем разница в уровне хранителя? В количестве хранителей или в чем-то еще? Почему конкретно этот мир так защищен?» «Ага, вот так вот взял и тебе все рассказал», — усмехнулся граф. Но в голосе его послышалась гордость за то, что сам великий Сандер оценил его усилия. «И в чем ты можешь помочь?» «Если пустишь меня в хранилище, я могу там произвести генеральную уборку, ты же знаешь». «Ага, и уничтожить титанов? Ты сейчас...» Скептически посмотрел на меня Дорничев, но в глазах у него забрежила надежда. «Титанов?» — я задумчиво почесал голову. «Ух, как все запущено!» «Прямо сейчас, наверное, нет. Титанов я не потяну. В смысле, в одиночку и прямо сейчас. Но если задача будет поставлена, то в ближайшее время я смогу собрать рейдовый отряд, который освободит тебя от этой непосильной ноши». «Серьезно?» — осторожно посмотрел на меня хранитель. А зачем мне тебя обмануть? Как бы сохранение этого мира в целости и сохранности и в моих интересах тоже. Так уж и в твоих, — покачал головой Дорничев. Ты же понимаешь, что, набрав полную силу, я обрублю вообще любые поползновения, в том числе твои и твоего ордена. Меня это не волнует, ведь ты кое-что не учитываешь. Что именно? Маленький голубой огонек, который еще только разгорается в арктической крепости далеко-далеко отсюда. «Что?» — внезапно хранитель как будто бы вырос в размерах. «Пламя Кодекса? Оно уже в этом мире?» «Вот!» — абсолютно беззлобно, но с некоторым чувством удовлетворения выдал я. «Это еще одна причина, почему тебе стоит согласиться на мое предложение. Если ты не почувствовал экспансию Кодекса в этот мир, значит, у тебя совсем немного сил осталось». «Теперь чувствую...» — хранитель сдулся и посмотрел на меня. «Но это значит, что рано или поздно этот мир примет кодекс. А ты знаешь законы Вселенной?» — продолжил я его фразу. «Мир кодекса запретным быть не может». «Но я могу не позволить это сделать». «Не позволить?» «Ну, тут и сомневаюсь. Замедлить — да. Мешать в процессе — тоже да. Но прям не позволить?» «Извини». Но это уже не в твоих силах. Но в твоих силах помочь мне и приблизить тот момент, который освободит тебя с этого места службы. Неужели ты думаешь, что я так этого хочу? Ну, я уверен, что не хочешь с такой женой, детьми и таким огородом. Думаю, тебе здесь нравится. Нравится, — глубоко вдохнул он. Ну, если я правильно понимаю, как это работает, то я могу замолвить за тебя словечко перед Кодексом. Если мы говорим просто о мирах, опекаемых Вселенной, то, я думаю, из тебя неплохой смотритель выйдет. «А зачем тебе это?» «Зачем мне это?» «Из-за всего вот этого», — я ввел руками вокруг. «Ты обжился в этом мире. Ты стал одним из людей. Ты прочувствовал их проблемы и тяготы. И я зуб даю, что тебе далеко не безразлично, пройдет в этот мир Кодекс или скверно. «Моя задача — не допустить ни того, ни другого!» Снова встал защитную стойку Дорничев. «Ну, тут уж получилось так, как получилось. В общем, давай ближе к делу. Про хранилище подумай. Если что, ты знаешь, как меня найти. Прямо сейчас меня волнует два момента. Первое — чтобы ты снял хроноаномалию над столицей драконов, но не прямо сейчас. Мне нужно немного времени подготовиться. Но это будет уже быстро». Таким образом ты освободишь часть твоих сил и, возможно, снова начнешь походить на человека. Ха! Не удержался я от шутки. На удивление хранитель мою шутку оценил и, внимательно слушая, криво улыбнулся. Ну и второй момент. Медас. А что с ним? Как можно более невозмутимо сказал хранитель. И уже поэтому я понял, что он точно знает ответ на вопрос, что с ним. «Ну, лично я подозреваю, что конкретно этому богу не удалось пробраться в этот мир. То ли он делал это слишком рано, когда у тебя было много сил, то ли ему просто не повезло. В итоге он застрял и особо не может отсвечивать». Хранитель тихо, но с чувством достоинства рассмеялся. «Ты прав на сто процентов. Я был сильнее, и этому уродцу не повезло. Так что да, он сейчас запечатан в пространственном хранилище». И может, изредка выходить на связь, подкопив свои силы. Ведь внешние каналы подпитки у него обрублены. Я улыбнулся в ответ. Ну, в общем, мне нужно, чтобы ты его выпустил. Вот как. А зачем это нужно мне? То, что он не сказал сразу «нет», уже настраивало меня на позитивный лад. Поэтому я, положив руки на стол, наклонился вперед, изображая дружелюбие и открытость. Не буду скрывать карты. «Слово «отрицание»?» «И зачем тебе оно?» — внезапно напрягся хранитель. Я его прекрасно понимал, ведь я его могу использовать, в том числе и против самого хранителя. Но я не стал его троллить, поэтому просто продолжил. Божественный купол Мудрейшего и его колония атлантов, которые, так понимаю, тоже поселились здесь без твоего разрешения. Я хочу потратить всего, чтобы снять щит и добить всю эту мразоту, что там собралась. «Достойный план», — после некоторого раздумья сказал Дорничев. «Но какие гарантии?» — начал он, но я его перебил. «Слова «охотника» достаточно?» «А еще я клянусь кодексом». «Достаточно», — медленно кивнул Дорничев, снова зависнув. Я не выдержал и улыбнулся. «Считаешь, не цена? Но ты подумай». Уверен, что удержание Медаса также отнимет от тебя часть таких нужных тебе сейчас сил. Сейчас он больше точно не придет. Ему сейчас не до этого. Мои братья гоняют его детишек сейчас в хвост и в гриву. Он всего-навсего хочет закончить ту войну, снова жить спокойно и продолжать концентрировать все золото Вселенной в своих загребущих лапках. Так что вроде как тут ситуация «выиграл-выиграл». Ты так не считаешь? «Хорошо. Я его отпущу. Но только это не так быстро. Нужно провести определенный ритуал». «Сколько это займет?» — переключился я на деловой тон. Хранитель почти не думал. «Через десять дней, пятнадцать часов и тридцать шесть минут он будет свободен и вышвырнут из этого мира. Рекомендую до этого времени получить искомое». Ведь все мы знаем, что с богами всегда лучше договариваться с позицией силы. Тут хранитель снова рассмеялся. Хотя кого я обманываю, говоря о том, что лучше. Это единственная возможность, когда можно о чем-то договориться с богами. Да ты сам это знаешь. Знаю. Спасибо за помощь. Думаю, примерно в этом промежутке я освобожу тебя от бремени поддержания аномалии. Это уже тогда будет не к спеху. Видно, что хранитель оживился на глазах, ведь забрав свою силу, что он тратил на поддержание медаса, он уже сможет нормально функционировать. Снова. «Ценю, что ты заботишься о моих усилиях, но это и в моих интересах тоже», — хмыкнул я. «Так что да, спасибо за сотрудничество». Я встал из-за стола и протянул руку хранителю. Он поднялся и ответил крепким рукопожатием. «Может, с собой пирожечки? улыбнулся он. — А почему бы и нет? — С удовольствием. — Я распоряжусь. — Когда до дома добираться будешь? — Порталом. — Да только мне нужно будет отойти подальше от твоей усадьбы во избежание. — Ох уж эти игры с пространством и временем. — Вечно вы, смертные, думаете, что можете надурить вселенную, — как старый дед забурчал Дорничев. — Но зато это же весело, не так ли? — рассмеялся я. «Посуду верни!» — буркнула Исида, передавая мне большую керамическую кастрюлю с цветочками, которая была завернута в тряпочку, чтобы поддержать температуру картошки. Про себя я улыбнулся, что все это было показухой. Сама кастрюля была непростая и поддерживала нужную температуру. Но образ заботливой хозяюшки у Исиды получался очень неплохо. «Непременно в следующий раз верну», — улыбнулся я и вышел за пределы усадьбы отошел метров на пятьсот, подумал, отошел еще на километр. Все это время я чувствовал неусыпное влияние хранителя, которому было интересно, что я буду делать. Я помахал рукой в ту сторону и закрыл глаза, связываясь с Абдулой. «Готов?» — спросил я смуглого портальщика, когда связь была установлена. «Готов, господин!» — сказал он. «Ну, лови!» — отдал я ему координаты и прислушался к ощущениям. Готово. — сказал Абдула. Я растерянно улыбнулся. э Как, в смысле, готово? Не вижу портал. — Он прямо возле тебя, господин. Оглянись. Я огляделся. Все равно не вижу. — Шука шабаком! — появился рядом шнырка и ткнул пальцем наверх. Я поднял голову. Симпатичный голубенький портал висел в десяти метрах надо мной. — Вижу, — но туда слегка затруднительно попасть он у меня над головой господин но разве для тебя это проблема искренне удивился абдула ты давай не умничай для меня не проблема но ты нормальных людей будешь транспортировать так что давай переделывай слушаюсь господин портал исчез и возник снова заржал Шнырка, показывая пальцем в землю ну да минус двадцать метров под землей «Отлично получилось!» — не выдержал я. «Особенно если бы это был выходной портал. Харри в землю — это просто эпичный выход!» «Извините!» — буркнул Абдула и снова переделал. Портал возникал справа, слева, наполовину в земле, в воздухе. Я понял, что заниматься этим можно будет вообще до бесконечности. «Ладно, на этот раз обеспечим тебе точную настройку. Шнырка, дружочек!» «Помоги ему!» «Шандр бесполезен!» — заржал Шнырька, показал мне язык и ловко нырнул в открывшийся портал, который был на высоте примерно пяти метров. Оказавшись на той стороне, Шнарк дотронулся до головы Абдулы, и следующий его портал возник прямо передо мной, вися буквально в 10 сантиметрах над поверхностью. Я шагнул внутрь и оказался на лужайке около моей усадьбы. В стороне стояли гвардейцы и оживленно наблюдали за экспериментами портальщика. Я понимал их, потому что, в принципе, они и есть основной контингент, кто будет прыгать по всему миру. И они тоже заинтересованы в том, чтобы это нормально работало. «Тройка!» — выдал я свой вердикт. И, глядя, как вытянулось лицо портальщика, добавил. «Ну, допустим, с плюсом. Но по самому порталу, по качеству, вопросов нет». Стабильный, быстрый, судя по всему, надежный. Но с точными настройками тут нужен только опыт и еще раз опыт. Даю тебе три дня. Через три дня экзамен. Но...» <связывая> — начал протестовать Абдула. Желейки за мой счет. Неограниченный доступ». «Спасибо, господин», <связывая> — начал глубоко кланяться портальщик. «Я не буду ни есть, ни спать, но вот это лишнее», <связывая> — перебил его. «Если бы я хотел, чтобы ты не ел, не спал, я бы сказал тебе через три часа все это сделать». Но я дал тебе трое суток, а за это время даже дебил справится. Я внезапно сбился, услышав хохот гвардейцев. А вы чего ржете? Может, вас прикомандировать к Абдуле, чтобы он на вас тренировался? Гвардейцев как ветром сдула, а я похлопал успокаивающий портальщика по плечу. Все у тебя хорошо получается, поверь. Я видел много портальщиков. У тебя есть к этому определенный талант. Спасибо, господин! кивнул Абдула. В глазах у него был жгучий интерес, а он не выдержал. «Но откуда вы?» — начал задавать вопрос Абдула. «От верблюда! Не задавай глупых вопросов, просто работай!» Я пошел в дом, на пороге которого уже стояли все три моей жены. Поцеловав всех по очереди и обняв, я поднял руки. А я не с пустыми руками. Я продемонстрировал им кастрюльку. «Картошка дорничева!» — улыбнулась Катя. — Много раз слышала, но ни разу не пробовала. — Что значит «не пробовала»? — немного обиделась Аня. — Но же теперь своя есть. Сто раз ты ее пробовала. — Но, как я слышала, картошка Дорничева должна быть приготовлена только женами Дорничева, — улыбнулась Катя. — Тогда это может называться настоящей пирожкой. — Серьезно? — заинтересованно потянула носом Аня. — И в чем секрет? — Но вот как раз сейчас и узнаем, — сказал я а заодно посмотрим обещанное кино». «Ура!» — захлопали в ладоши девушки. «У нас будет настоящий семейный вечер». «Ну так, как я себе его и представляю», — хмыкнул я и зашел вместе с любимыми женами в дом.